Глава сорок пятая. «Отправляйтесь-ка домой спать, Джеймс», — распорядился Зигфрид, в самой властной своей манере, выставив подбородок и вытянув руку с перстом, указывающим на дверь. «Да нет, я прекрасно себя чувствую, честное слово». «Только вид у вас не слишком прекрасный, черт побери. Вы уже совсем готовы для мелока. Если хотите знать мое мнение, вам нельзя было выходить из дома». Упоминание про местного живодера было, пожалуй, к месту. Я приплелся в приемную на следующий день после того, как мой бруцеллез опять дал о себе знать. Я надеялся, что станет легче, если я немножко поработаю и разомнусь, но понимал, что от жалкого трясущегося субъекта, которого я увидел в зеркале, особого толку ждать нельзя. Я засунул руки в карманы и попытался совладать со знобом. — Зигфрид, эти мои приступы проходят быстро, температура у меня нормальная, а валяться в постели мне противно, Право же, я способен работать, я совсем здоров. — Джеймс, возможно, вы будете здоровы завтра. Но если вы отправитесь на ферму и вздумаете раздеваться там, на таком холодище, то отдадите душу Богу того и гляди. — Я опаздываю, и времени на дискуссии у меня нет, но я запрещаю вам работать, вы поняли? — Ну вот что. Если вас не тянет домой, поезжайте с Колемом. Но просто сидите с ним в машине и ни к чему не прикасайтесь. Он схватил чемоданчик и умчался. Мне его идея понравилась. Во всяком случае, лучше, чем лежать в постели, слушать домашние звуки, доносящиеся сквозь притворенную дверь, и тоскливо ощущать, что все в мире заняты делом, кроме тебя. Это мне всегда притило. Я обернулся к нашему помощнику. Вы согласны, Колем? Естественно, Джим, в компании всегда веселее. Но в компании я оказался не слишком веселый, так как сидел и молчал, глядя на проносящиеся мимо каменные стенки и заснеженные склоны. Когда мы подъехали к воротам первой фермы, выяснилось, что дорога туда занесена. «Придется пройти пешком через пару лугов, Джим», — осторожно сказал Колем. «Может быть, вам лучше подождать в машине?» «Нет, я пойду с вами». Я с трудом выбрался наружу и мы зашагали по нетронутой снежной белизне. Но даже такая короткая прогулка позволила Колему сесть на своего конька. «Джим, вон след лисицы. Видите отпечатки ее лапы борозду, оставленную хвостом? А вон те вороночки означают, что там прячутся мыши. От тепла их тела снег подтаивает и оседает». Определил он, и какие птицы опускались на снег. «Для меня это были просто вмятины» но для него страницы увлекательной книги. Фермер Эдгар Скотт ждал нас во дворе. Колем еще не бывал у него, и я их познакомил. «Я сегодня немножко не в форме, так что вашей коровой займется мистер Бьюконон». Среди соседей мистер Скотт слыл умником. Нет, они вовсе не отдавали дань его умственного превосходства, а просто считали настырным всезнайкой. Он же мнил себя выдающимся интеллектуальным светочем, и не снискал особой популярности привычкой осаживать всех и каждого. Он был внушительного сложения, и блестящие глазки на мясистом лице злокозненно уставились на Колема. «А, так нынче поработает запасной ветеринар с барсуком. Как же, как же, наслышанный о вас. Вот и посмотрим, много ли вы знаете». В коровнике я опустился на тючок соломы, наслаждаясь сладким коровьим теплом. Мистер Скотт повел с Колема по проходу и кивнул на светло-шоколадную обитательницу стойла. «Вот она. Что скажете?» Колем почесал основание ее хвоста и посмотрел на косматый бок. «Так что с ней такое, мистер Скотт?» «Ветеринар-то вы. Так вы объясните мне, что с ней такое.» Мой молодой коллега вежливо улыбнулся сверх бородатой шутке. «Скажем по-другому». «Каковы ее симптомы? Плохо ест?» «Ага». «Вообще ничего в рот не берет?» «Берет понемножку». «Отелилась она давно?» «С месяц будет». Колем измерил температуру. Прослушал желудок и легкие, повернул к себе ее морду и понюхал дыхание. Сдаил на ладонь каплю молока и тоже понюхал. Он явно растерялся. На его вопросы фермер отвечал бурчанием, И несколько раз, когда Колин пятился и с недоумением оглядывал корову, губы мистера Скотта презрительно кривились. «Пожалуйста, ведро горячей воды, мыло и полотенце», — попросил мой коллега. Он снял рубашку и вел руку сначала во влагалище, а затем в прямую кишку, почти по плечо, ощупывая, как я знал, внутренние органы. Затем повернулся к фермеру, который, небрежно сунув руки в карман, и наблюдал за ним с сардонической усмешкой. «Знаете, очень странно. Все как будто в абсолютной норме. Может быть, вы забыли о чем-то упомянуть, мистер Скотт?» Фермер сгорбил могучие плечи и засмеялся. «Верно. Я забыл вам сказать, что она здоровехонька». «А? Что слышали? Она поздоровее нас с вами будет. Я просто хотел посмотреть, как вы в своем деле разбираетесь». Тут он шлепнул себя по колену и зычно захохотал. Колем, голый по пояс, с рукой до плеча, вымазанный экстрементами, ответил ему непроницаемым взглядом, и фермер хлопнул его по спине. «Вот теперь я вижу, вы на шутку не обижаетесь, молодой человек, ха-ха-ха. Лучше нет, чем посмеяться от души, хо-хо-хо». Несколько долгих секунд Колем все так же сосредоточенно смотрел на него. Потом его губы медленно раздвинулись в улыбке, а пока он намыливал руку полоскал ее в ведре и натягивал рубашку у него вырвался негромкий смех наконец он откинул голову и разразился хохотом да вы правы мистер скотт ха ха ха лучше нет чем посмеяться от души ах как вы правы фермер повел его к другому стойлу вызвал я вас вот к ней как и следовало ожидать мистер скотт уже поставил диагноз он ведь знал все У нее медленная лихорадка, только и делов. Медленной лихорадкой фермеры называли ацетонемию, вызываемую нарушением обмена веществ и легко вылечиваемую. Запах от нее идет такой сладковатый, и веси теряет. Да, мистер Скотт, похоже на то, но я ее все-таки осмотрю. Все еще посмеиваясь, Колем выделил несколько струек из вымени. Понюхал дыхание, измерил температуру, все время бормоча. Как смешно, какая отличная шутка. Затем принялся весело насвистывать. Но когда прижал стетоскоп к желудку, свист затих и оборвался. Он напряженно слушал, все больше хмурясь. Обошел корову, послушал правый бок, затем вернулся к левому. Но вот он выпрямился. «Будьте добры, принесите мне из дома столовую ложку». Усмешка сползла с лица фермера. — Ложку? А для чего? — Не так что-нибудь? — Возможно, пустяки, я не хочу зря вас волновать. Пожалуйста, принесите мне ложку. Когда фермер вернулся, Колем принялся снова выслушивать левый бок коровы. Только теперь он постукивал ложкой по нижним ребрам. — О, Господи, вот оно! — вскрикнул он вдруг. — Какое еще оно? — охнул фермер. — О чем это вы? — Звон. — Звон? Да, мистер Скотт, звенящий звук, характерный при смещении абамасума. Смещение чего-чего? Это такое состояние, когда сычук, четвертый отдел желудка, иначе абамасум, перемещается с правого бока на левый. Очень сожалею, но это очень чрезвычайно опасное заболевание. Ну а сладкий-то запах как же? Ах, да, при смещении ощущается тот же запах, что и при ацетонемии что затрудняет диагноз. А дальше-то что? Колин вздохнул. Ей предстоит тяжелая операция, требующая двух ветеринаров. Один взрезает правый бок, другой левый. Боюсь, работа большая. И в большие деньги обойдется, а? Боюсь, что да. Фермер сдернул кепку и запустил пятерню в волосы. Потом обернулся и рухнул на тюк соломы рядом со мной. Это все так и есть. Ну, звон и прочее. Мне очень жаль, мистер Скотт, но да, звенящий звук, классический симптом. В последнее время такие случаи встречаются часто. «Чёрт дери! Он опять обратился к Колему, но операция-то ее на ноги поставит. Не гарантированно. Молодой человек пожал плечами. Крайне сожалею, но большинство выкарабкиваются. Большинство, а без операции будет хереть, пока не сдохнет. Вы же видите, она уже худеет. — Нет, мне правда очень жаль. Фермер, анимев, смотрел на Колема с открытым ртом. — Я вас понимаю, мистер Скотт, — сказал мой коллега, — фермеры обычно предпочитают обходиться без больших операций. Хлопотное, кровавое дело. Но если хотите, ее можно отправить на бойню. — Отправить ее? Да это же корова каких мало! — Ну, хорошо. Приступим к делу. Мистер Хэриот болен и не может, но я позвоню мистеру Фарнану, и он привезет все необходимое. Фермер в полном расстройстве чувств вновь плюхнулся на соломенный тюк. Голова его поникла, он тупо уставился в пол. И тут Колем ухмыльнулся от души. — Все в порядке, мистер Скотт. Я просто пошутил. — Что? — фермер поднял на него ничего не понимающие глаза. — Я только пошутил, так для смеха. Ха-ха-ха. У нее просто ацетонемия. Сейчас принесу из машины стероидный препарат. Пара инъекций — полный порядок. Мистер Скотт медленно поднялся с тючка, и Колин погрозил ему пальцем. «Я же знаю, вы любите шутки. Ха-ха-ха. Вы верно говорите, лучше нет, чем посмеяться от души».